Глава двадцать четвертая. Прибыв с небольшой задержкой, в отделе Митчелл застал напряженную тишину. Обычно в это время здесь попивали кофе и перешучивались. Бернард сетовал на недосып, Джейкоб стучал по клавиатуре и клял свой комп, но в это утро не было ничего, кроме сумрачности и плохо скрытого гнева. — Что у нас тут? — спросил Митчелл бодро, а на самом деле с опаской. — Смотри прессу, — угрюмо бросил Джейкоб. — Гленмар Парк Газетт? раз ощутив упадок сил, Лонни присел за компьютер, медленно ввел первые три буквы адреса. Браузер дополнил остальные. На главной странице возникло фото цветов калибри, а под ним заголовок «Вестник смерти» ускользает из полицейской ловушки. Дальше больше. Там была фотография Танесы. В статье говорилось, что ее использовали как приманку. Звучал намек, что план был продуман плохо, а Танессу выбрали из-за ее родственных связей с детективом Митчеллом Лонни, одним из главных следователей по этому делу. Упоминалось также, что этот самый Митчелл арестовал Денни Стивенсона и Дженнис Хьюитт в качестве подозреваемых, хотя они на самом деле всего лишь разыграли безобидную шутку. Авторы, разумеется, звали Рикки Нейт. Митчелла вдавила в голову. Тело тряслось, зубы скрижетали. Он чувствовал, что сейчас взорвется, и лишь какая-то дальняя часть его мозга кричала, чтобы он убирался отсюда. Ехал домой и уже там, в безопасности для себя и других, дал себе волю. Но он этот кроткий призыв проигнорировал. «Черт!» — вскочив, прорычал Митчелл и пнул ногой стул, который прокатился по комнате и ударился о стену. Схватив со стола кружку с недавно налитым кофе, он швырнул ее в ту же стену. Кружка разбилась в дребезги, оставив после себя большое буроватое пятно. Лоня, спокойней! Вставая со стула, строго крикнул ему Джейкоб. Но как, как она вообще это узнала? Потрясая кулаками, выкрикнул Мичил. Кто ей сказал? Я. Мичил обернулся и дико уставился на Ханну. Она смотрела на нее, отводя взгляды с раскрасневшимся лицом. Ты? В голосе Митчелла звенел металл. «Зачем?» «Я не знал, что она репортер. Она сказала, что из полиции штата. Короче, развела... Прости, Митчелл». «Ты ей сказала, что использовать мою сестру как приманку было моей задумкой?» «Конечно, нет», — резко ответила Ханна. «Это она уж додумала. Но я сказала, что Танессу использовали как приманку и что она твоя сестра». «Как тебе глупости-то хватило!» — бросил он. Ханна не пошевелилась. На ее лице и во взгляде не отразилось ровно ничего. Но мстительный огонек в глазах, знакомый Митчелл еще со временных совместной учебы в академии, говорил, что прощения в ближней перспективе ждать не приходится. — Пошел ты! — только сказала она, поднимаясь и медленно вышла из отдела. — Мудачин ты, Митчелл! — с укором сказал ему Бернард. Лоня устала, посмотрел на него, запоздала, сожалея, что не может отмотать последние тридцать секунд обратно. На стене бурело кофейное пятно, стекая на пол, где валялись осколки кружки. — Да знаю. — тихо проронил Митчелл. Не зная, куда деть руки, он сунул их в карманы. Правая наткнулась на что-то твердое. Обручальное кольцо так и лежало в кармане с самого дня своей покупки. Горло перехватило внезапное удушье, казалось, его тянуто во все стороны одновременно. Он вышел из комнаты, спустился через служебный вход и сел в машину, где сидел и пялился на руль, казалось, целую вечность. После чего поехал домой. Джейкоб прослужил в полиции достаточно, чтобы знать, когда от полицейского больше нет проку. С его точки зрения Митчелл стал совершенно бесполезен. Толком неизвестно, что явилось тому причиной. Да, в сущности, это и не важно. Позже надо будет позвонить Митчеллу и попытаться помочь ему, как другу. А пока необходимо сосредоточиться на факте, что убийца до сих пор на свободе, хотя и оставляет за собой заметный след. Джекоб схватился, стал о ключе и встал. «Далеко собрался?» — спросил Бернард. «Собрать информацию у жителей этого дома», — ответил Купер. «Если убийца реально там жил», — усомнился Бернард. «Я сегодня утром разговаривал с Мэттом». В квартире он обнаружил тайника, в нем отрезанную прядь волос. По стилю совпадает с нашим серийщиком, так что есть основания полагать, что это действительно было его логово. — Понятно, — Бернард кивнул. — Волосы одной из жертв. Мэтт сказал, что структура вроде как совпадает с волосами Кэндл Байерс, но до конца не уверен. — Говорит, что у образца есть некоторые особенности, и анализ займет чуть больше времени. Джейкоб пожал плечами. В любом случае возьму наш альбом с набросками и погляжу, не признает ли кто-нибудь маньяка. Вдруг наткнувшись на золотую жилу, может он без камуфляжа просил у соседей взаймы сахарку. Было бы здорово. Давай, я поеду с тобой, предложил Бернарт. Детективы сели в машину, где Джекоб не без удовольствия уступил водительское место коллеге. По дороге на Хилл Сайд Драйв Джейкобс снова впал в задумчивость, гадая, куда мог подеваться убийца. Во время схватки в цветочном магазине он был ранен, это известно досконально. Получил ли он помощь? Вы ведь вчера обзванивали врачей? Уточнил Луна Бернабе. Да, врачей, медсестер, ветеринаров, пенсионеров, практикантов. Список ого-го. Нашли что-нибудь? Я、да、как сказать? «Никто толком не признался, что выхаживал человека с пулевым ранением». «Хм...» «Что-то с Митчеллом творится», — поинтересовался Бернард. «Да бог его знает», — холодно и резко ответил Джейкоб. Давить Бернард не стал. Они подъехали к трехэтажке. При дневном свете она выглядела еще более убого. Солнце лишь подчеркивало те места, где штукатурка полностью облупилась, обнажая голые кирпичи. Одно из стекол на первом этаже было выбито, Вместо того чтобы его вставить, жильцы просто заколотили окно. Пойдем вместе или разделимся? – спросил Бернард. Давай вместе, решил Джек. Тут всего три этажа. Начались третьего, где обитал убийца. Первую дверь на стук никто не открыл, остальные открывались с настороженным, ненавидимым видом. Совершенно ясно давая понять, что ничего слыхом не слыхали и видом не видали, так что копы могут проваливать. Если убийца у кого и просил сахарку, то разглашать это они не собирались. Та же картина была и на втором этаже. Первую по счету дверь на нижнем этаже открыла старушка. У Джейкоба мелькнуло ощущение, что он ее откуда-то знает. Вскоре стало понятно, почему. Она смотрелась в точь в точь, как София из «Золотых девочек», сериала, который они с женой смотрели в свои шальные восьмидесятые. У старушки была круглые капни седых волос и непомерно большие очки, из-за которых глядели острые пытливые глаза. Одета она была в нечто среднее между платьем, халатом и скатертью, точнее не определишь, что-то синенькое с крупными пятнами цветов. Старушка была умиленно низенькой, метра полтора, ручки ножки мелкие, как у ребенка. На здоровье Кая Бернарда рост метр девяносто. Она взирала снизу вверх, словно на птицу в небе. «Слушаю — Слушаю? — спросила старушка. — Мэм, я детектив Бернард Гледвин, — представился Бернард, показывая свой значок. — А это мой напарник, детектив Купер. Мы хотели спросить... — Детективы, о! Она с интересом поглядела на Джейкоба. — Какая у вас солидная шляпа? — Благодарю вас, мэм, — почтительно ответил он. Мы хотели задать вам ряд вопросов о квартиросъемщике, который... Здесь до недавних пор проживал. Правда? Старушка слегка нахмурилась. Ну входите, я тут как раз готовилась чаевничать. Да заходить наверное не надо. Мы только хотели спросить. Я вот так через порог не разговариваю. Поэтому выйте до обреза идите, присядьте, попейте чаю. У меня и яблочный штрудель есть. Она повернулась и вошла внутрь, оставляя дверь открытой. Бернард после небольшого колебания переступил порог, за ним вошел и Джейкоб. Квартира являла собой полный контраст тому, как дом выглядел снаружи. Все краски здесь были свежие, стены и потолок белые и чистые, мебель выглядела старой, но ухоженной. Уютный круглый столик на узорчатом красно-зеленом ковре обступали диван и кресло-качалка. Пространство вдоль стен занимали огромные книжные шкафы с сотнями книг, а та стена, что осталась незанятой, была увешана фотографиями многочисленных детей в рамках. Видимо, внуки. «Усаживайтесь», «Усаживайтесь — сказала старушка. «Я сейчас». Сейчас оказалось понятием довольно растяжимым. Хозяйка шевелилась в темпе, который, казалось, игнорировал само существование времени. «Я сейчас». Кардиналтреш никто не засекал, но на подачу чая и штруделя у нее ушло по ощущениям детективов около двух дней. При этом хозяйка ровно дышала через нос, а ее лицо выражало вдохновенную сосредоточенность. Наконец перед гостями встала по чашке теплого чая и по тарелочке сломтиком штруделя. Штрудель моя любовь с детства, довольным голосом сказала старушка. Знаете, в чем секрет хорошего яблочного штруделя? Нет. признался Джейкоб. А в чем? В рецепте. Победно сказала старушка и рассмеялась. Во всяком случае, так вероятно показалось ей. А у гостей было ощущение, что она изводит этой шуткой всех подряд и даже мышам наскучило, так что они позатыкали от нее свои норки. Мэм, мы ищем информацию о человеке, который не так давно жил в этом доме на третьем этаже, сказал Бернард. Никакой заметной реакции не последовало. Быть может, вы его однажды видели? Возможно. Я иногда вижу, как люди поднимаются и спускаются по лестнице. А что он такое сделал? Однозначно сказать сложно, уклонился Джейкоб. Но мы хотели бы его допросить. Понимаю. Она поглядела на его тарелку. Как вам штрудель? Неужели не нравится? Изящной ложечкой Джейкоб потолмил кусочек и положил себе в рот. Было действительно очень вкусно. Детектив тщательно прожевал и проглотил. — Вкус изумительный, — сказал он. Старушка удовлетворенно кивнула. — Итак, — сказала она, — что вы хотели узнать? Джейкоб вытащил из кейса папку со всеми портретами и предъявил ей. — Тут у нас кое-какие наброски, — сказал он. — Мы хотели узнать, знаком ли вам кто-нибудь из этих людей. Старушка открыла папку и посмотрела на первую попавшуюся. Хороший эскиз, одобрила она. Это вы рисовали? Нет, ответил Джейкоб. Это наш художник по эскизам. У меня Бэлла внучка ходит в художественную школу, сказала старушка, глядя на рисунок. Очень талантливый ребенок. Тоже рисует.、Ну, очень мило, отреагировал Джейкоб. Прад за вас. Рисует прямо на компьютере. Развивала тему старушка. Очень умная девочка. «Вы не могли бы взглянуть на остальные эскизы?» Она перевернула страницу. «Этот вот тоже хорош. Может, она думает, что рядом сидят два внучонка, ждущие бабушкиной похвалы своим картинкам?» «А вот этого человека вы не видели?» — спросил Джейкоб, но старушка отвечать не спешила. Он украткой поглядел на Бернарда, сидевшего, откинувшись на спинку стула, и неторопливо потягивавшего чай из фарфоровой чашки, которую он держал, как стопку, На сардельке пальцев сквозь тонкую ручечку даже не продевались. Впечатление такое, словно он играл с детским чайным сервизом. Внешне Бернард был абсолютно спокоен, но, с другой стороны, взвинченным его Джейкоб никогда и не видел. Напарник обладал терпением голопогосской черепахи. А вот у него самого терпение истощалось. Время расходовалось почем зря. Бабка просто истосковалась по компании. Похоже, давненько она никого не видела. Джейкоб подался вперед, собираясь delicatно взять папку из ее рук, но старушка перевернула еще одну страницу и вдруг заговорила сама: "Мне показалось, вы тут говорили о человеке, который недавно здесь жил". "Совершенно верно", оживился Джейкоб. "Тогда вы ошибаетесь". "То есть как", опешил он. "Он жил здесь, но только не недавно. Они съехали отсюда двадцать пять лет назад". Да нет, жмем. Мы ищем человека, который жил здесь буквально неделю назад. Если этот набросок напоминает кого-то из ваших стародавних знакомых, то это просто совпадение. Я старая детектив, но и зума пока не выжила. Резким голосом возразила она. Пит Стоукс прожил здесь со своей семьей почти пятнадцать лет. Набросок мне о нем не напоминает. Набросок это он. Во всяком случае, каким он был тридцать лет назад. Она снова открыла папку с портретом убийцы в брюнетистом парике с боковым пробором и накладными усищами. — Это Питс Таукс. Но человек он был хороший. Я убеждена, что ничего плохого он сделать не мог. — Хорошо, — снизошел Джейкоб. — Сколько ему было лет, когда он здесь жил? — Думаю, около пятидесяти, — ответила старушка, откидываясь на спинку кресла качалки. Всегда был такой вежливый и действительно жил в той самой квартире на третьем этаже, так что все правильно. В какой квартире, уточнил Джейкоб. Пятнадцатый. Та самая, куда вчера вломились копы. Она посмотрела на гостей и ее личико сморщилось в улыбке, обнажающей голые юдесно. Что, думаете, я не поняла? При чем там шуми, который ваши понаделали? Джейкоб с Бернардом переглянулись. Бернард поднял брови, мол, тупик. Бабка говорит о знакомом, которому сейчас лет семьдесят пять, а то и всего восемьдесят. Джейкоб повернулся к старухе, в голове у него вдруг зашумело. — Что за семья? — спросил он. — Что значит, что? — Вы сказали, что он жил здесь со своей семьей. У него была жена. — А как же? И жена, и сын. Мы с Мэгги, его женой, часто обменивались рецептами. Уж она мою выпечку оценивала по достоинству. — сокрушенно вздохнула старушка, глядя на недоеденные ломтики штруделя. — Сколько лет было сыну, когда они уехали? — подавшись вперед, спросил Бернард. — Он начинал включаться. — Точно не знаю. Он уже, кажется, начал ходить в колледж, — неторопливо вспоминала она. — Когда уезжали, ему было лет двадцать, двадцать с небольшим. — Как его звали? — спросил Джейкоб, вцепившись в край тарелки. «Э -э, — Джованн. Джован Стоус. Милый такой мальчик. Мальчик.